Кэти встретила гостя с истинно диванширским радушием. Мартини был ее любимцем. Он говорил по-английски, конечно, как иностранец, но все таки вполне прилично. Не имел привычки засиживаться до часу ночи и, не обращая внимания на усталость хозяйки, разглагольствовать громогласно о политике, как это часто делали другие. А главное... Мартини приезжал в Деваншир поддержать миссис Боллу в самое тяжелое для нее время, когда у нее умер ребенок и умирал муж. С той поры этот неловкий, молчаливый человек стал для Кэти таким же членом семьи, как и ленивый черный кот Пашт, который сейчас примостился у него на коленях. А кот, в свою очередь, смотрел на Мартини, как на весьма полезную вещь в доме. Этот гость не наступал ему на хвост, не пускал табачного дыма в глаза, подобно прочим, весьма навязчивым двуногим существам, позволял удобно свернуться у него на коленях и мурлыкать, а за столом всегда помнил, что коту вовсе не интересно только смотреть, как люди едят рыбу. Дружба между ними завязалась уже давно. Когда Пашт был еще котенком, Мартини взял его под свое покровительство и привез из Англии в Италию в корзинке, так как больной хозяйке было не до него. И с тех пор кот имел много случаев убедиться, что этот неуклюжий, похожий на медведя человек — верный ему друг. «Как вы оба уютно устроились!» сказала, входя в комнату Джемма. Можно подумать, что вы рассчитываете провести так весь вечер. Мартини бережно снял кота с колен. Я пришел пораньше, сказал он, в надежде, что вы дадите мне чашку чаю, прежде чем мы тронемся в путь. У Гроссини будет, вероятно, очень много народу и плохой ужин. В этих фешенебельных домах всегда плохо кормят. — Ну вот, — сказала Джема, смеясь, — у вас такой же злой язык, как у Гали. Бедный гросиний и так обременен грехами. Зачем ставить ему вину еще и то, что его жена — плохая хозяйка? Ну, а чай сию минуту будет готов. Кэти испекла специально для вас деванширский кекс. — Кэти, добрая душа, не правда ли пашт? Кстати, тоже можно сказать и о вас. Я боялся, что вы забудете мою просьбу и наденете другое платье. Я ведь вам обещала, хотя в такой теплый вечер в нем, пожалуй, будет жарко. Нет, во Фьезоле много прохладнее. А вам белый кашемир очень идет. Я принес цветы специально к этому вашему наряду. Какие чудесные розы, просто прелесть». Но лучше поставить их в воду. Я не люблю прикалывать цветы к платью. Ну вот, что за предрассудок? Право же нет. Просто я думаю, им будет грустно провести вечер с такой скучной особой, как я. Увы, на всем придется поскучать на этом вечере. Воображаю, какие там будут невыносимо нудные разговоры. Почему? Отчасти потому, что... Все, к чему не прикоснется Гросини, становится таким же нудным, как и он сам. Стыдно злословить о человеке, в гости к которому идешь. Вы правы, как всегда, Мадонна. Тогда, скажем так, будет скучно, потому что большинство интересных людей не придет. Почему? Не знаю. Уехали из города, больны. Или еще что-нибудь. Будут, конечно, два-три посланника, несколько ученых немцев и русских князей, обычная разношерстная толпа туристов, кое-кто из литературного мира и несколько французских офицеров. И больше никого, насколько мне известно, за исключением, впрочем, нового сатирика. Он выступает в качестве главной приманки. Новый сатирик? Как? Риварес? Но мне казалось, что Гросини относится к нему весьма неодобрительно. Да, это так. Но если о человеке много говорят, Гросини, конечно, пожелает, чтобы новый лев был выставлен на показ прежде всего в его доме. Да, будьте уверены, Риварес не подозревает, как к нему относятся Гросини. А мог бы догадаться, Он человек сообразительный. Я и не знала, что он уже здесь. Только вчера приехал. А вот и чай. Не вставайте, я подам чайник». Нигде Мартини не чувствовал себя так хорошо, как в этой маленькой гостиной. Дружеское обращение Джеммы, то, что она совершенно не подозревала своей власти над ним, ее простота и сердечность, все это озаряло светом, его далеко не радостную жизнь. И всякий раз, когда Мартини становилось особенно грустно, он приходил сюда по окончании работы, сидел большей частью молча и смотрел, как она склоняется над шитьем или разливает чай. Джемма ни о чем его не расспрашивала, не выражала ему своего сочувствия. И все-таки он уходил от нее, ободренный и успокоенный, чувствуя, что теперь можно протянуть еще недельку-другую. Она, сама того не зная, обладала редким даром приносить утешение, и когда два года назад лучшие друзья Мартини были изменнически преданы в Калабрии и перестрелены, быть может, только непоколебимая твердость ее духа и спасла его от полного отчаяния. В воскресные дни он иногда приходил по утрам поговорить о делах, то есть о работе партии Мадзини, деятельными и преданными членами, которые были они оба. Тогда Джемма преображалась. Она была проницательна, хладнокровна, логична, неизменно пунктуальна и беспристрастна. Те, кто знал Джемму только по партийной работе, считали ее опытным и дисциплинированным товарищем, вполне достойным доверия, смелым и во всех отношениях ценным членом партии, но не признавали за ней яркой индивидуальности. «Она прирожденный конспиратор, стоящий десятка таких, как мы, но больше о ней ничего не скажешь», — говорил Галли. Мадонна Джема, которую так хорошо знал Мартини, открывала себя далеко не всем. «Ну так что же представляет собой ваш новый сатирик?» — спросила она, открывая буфет и глядя через плечо на Мартини. «Вот вам Чезары, ячменный сахар и глазированные фрукты». И почему это, кстати сказать, революционеры так любят сладкое? Другие тоже любят, только считают ниже своего достоинства сознаваться в этом. Новый сатирик — типичный дамский кумир, но вам он, конечно, не понравится. Своего рода профессиональный остряк, который с томным видом бродит по свету в сопровождении хорошенькой танцовщицы. Танцовщица существует на самом деле? Или вы просто не в духе и тоже решили стать профессиональным остряком? Боже, сохрани! Танцовщица — существо вполне реальное и должна нравиться любителям жгучих брюнеток. У меня лично вкусы другие. Рикардо говорит, что она венгерская цыганка. Риварес вывез ее из какого-то провинциального театрика в Галиции, И, по-видимому, наш овод — порядочный наглец. Он, как ни в чем не бывало, вводит ее в общество, точно это его престарелая тетушка. Ну что ж, такая порядочность делает ему честь, ведь другого круга знакомств у этой женщины нет. В свете к подобным вещам относятся несколько иначе, не так, как вы, Мадонна. Вряд ли там кто-нибудь сочтет для себя большой честью знакомство с чьей-то любовницей.